Глава 24 «С одной стороны, ты права. Это их отношения. Пусть сами и разбираются». Вика поднесла трафарет к белой пенке, сделала рисунок в виде сердечка, подала чашку с кофе посетителю и развернулась к Алине. А с другой стороны, если Матвей Саныч узнает, что она ему изменяет, то не будет ни свадьбы, ни нужды в приемных детях. Понимаешь? Они разойдутся, Алин. Потом Гордеев найдет себе другую, та родит ему детей — И все будут счастливы. — Ну, не знаю. — Прерывисто вздохнула Алина. — Как ты себе это представляешь? Я подхожу к Матвею, рассказываю, как полчаса стояла за занавеской, не шевелясь. Затем показываю видео, на котором заснят только пол, и слышны ахи-вздохи его невесты. Так? — Ну да, — пожала плечами Вика. — Там не только ахи-вздохи. Есть еще кое-что интересное. И Вика с улыбкой обратилась к следующему посетителю. — Что желаете? — Алина снова вспомнила разговор Насти с любовником. — Почему ты не бросишь своего Гордеева, Настюш? Нам же так хорошо вместе. Пускай и они настолько богат, как он, но ты же сама всегда говорила, что не в деньгах счастье. Верно? — Правильно, милый, — послышался чмок. — Счастье не в деньгах, а в их количестве. — Шучу, — хохотнула она. — Я тебе изначально дала понять, что кроме секса между нами ничего не может быть. Помнишь? И Гордеева я бросать не собираюсь. Еще один чмок. Это дело принципа. Тебе не понять. Ты любишь его?» В голосе мужчины явно прозвучали нотки ревности. «Да, люблю», — без раздумий ответила Настя. «А разве когда любят, спят с другими?» «Ну, знаешь», — хмыкнула Настя. «Когда мужчина уделяет тебе катастрофически мало времени, когда живет с тобой только из-за чувства вины и не замечает тебя как женщину...» Настя глубоко вздохнула. «В общем, ладно, проехали. Давай собираться». Послышался шелест белья, затем скрип кровати. «Матвей через час вернется в город, и к этому времени я должна быть дома». «Он живет с тобой из-за чувства вины, но тем не менее ты продолжаешь игнорировать человека, который готов носить тебя на руках», — раздраженно бросил мужчина. «Я же сказала, проехали!» — рявкнула Настя. Слава богу, в тот вечер никто не заглянул за занавеску, и Алина осталась незамеченной. Зато камера записала все. И вот уже третий день Алина ломала голову над несколькими вопросами. Почему Настя сказала, что быть с Гордеевым — это дело принципа? В чем Гордеев виноват перед ней? И как теперь быть с этой видеозаписью? В руке ожил мобильник, и на экране высветилось «Александра по квартире». «Алло». «Алина, добрый вечер. Помните, в понедельник мы с мужем приезжали смотреть квартиру?» «Да, помню», — кивнула Алина, и у нее внутри поселилось хорошее предчувствие. «Она еще не продана?» «Нет». «Уф», — послышался облегченный выдох. «Слава богу. Мы готовы заключить сделку и даже не будем просить никаких скидок. Но у нас есть одна просьба. Вы можете освободить квартиру сразу. Просто зачастую продавец просит время, чтобы найти новое жилье и все такое». Но у нас этого времени нет, так как нас тоже потораплются ехать с квартиры, которую мы на днях продали. «Съехать сразу после сделки? вытянуло лицо Алина. Блин, я точно так быстро не найду квартиру в подольске. Но с другой стороны, люди были готовы купить квартиру за очень приличные деньги. Алина даже и подумать не могла, что ей так повезет. Ведь за эту неделю квартиру посмотрели четыре семейные пары, и всех отпугнула одно цена. Прекрасно понимая, что при переезде в новый дом потребуется и ремонт, и мебель, Алина решила поступить так — две недели продавать квартиру по завышенной цене и только потом идти на снижение. А тут даже не попросили хотя бы символическую скидку. «Нужно соглашаться и срочно искать варианты нового жилья», — подумала Алина и дала положительный ответ. «Это ж, считай, они собираются купить квартиру по реально завышенному ценнику! Круто!» Воскликнула Вика, надела пальто и, как ни в чем не бывало, добавила. «А ты снова поживешь у Гордеева, вот и все». «Ага, как же!» Уставившись в экран, фыркнула Алина. «Туда в любой момент может нагрянуть Настя со своим любовником. Не хочу, чтобы девочки наблюдали за таким зрелищем». «А внутренний замок на дверях есть?» «Ну, есть». «Так почему бы не начать им пользоваться?» Подмигнула Вика, взяла Алину под руку, и они направились к выходу из раздевалки. «Вот, смотри». Алина развернула экран подруги. «Вполне себе приличная квартира почти в самом центре Подольска». «Ну, норм», — согласилась Вика и пробежалась взглядом по описанию. «Десятый этаж, к тому же еще и последний. А если лифт сломается? А если крыша потечет? Да и я бы своих проказников не рискнула оставить одних в квартире на десятом этаже». «Ну тогда я вообще не знаю, что делать». Алина убрала телефон и, достав брелок, открыла машину. «Я почти весь день просидела на сайтах недвижимости. Прошерстила там все вдоль и поперек, Вик. Вот смотришь объявление. Вроде и район нормальный, и квартира хорошая. Но рядом ни садиков, ни школ. В другом варианте рядом и сад, и школа. Зато дом находится прямо у железной дороги. Есть еще одна квартира с очень классным ремонтом». Там и хорошая сантехника, и даже мебель отдают, но она расположена на отшибе города в доме рядом с заводами. Алина всплеснула руками и безнадежно вздохнула. Папа, конечно, предложил один запасной вариант. Какой еще вариант? Он прислал ссылку на дом, который находится прямо возле городского парка в новом микрорайоне. Там рядом два новых садика с бассейнами, аллеи, магазины, гимназии. В общем, есть все, что душе угодно. Но проблема в том, что этот дом достраивается. И сдача его только через месяц. «Ой!» — закатила глаза Вика. «Тоже мне проблема. Месяц не год, можно и подождать. А денег-то хватит на новостройку». Папа сказал, что если я выберу этот вариант, то он продаст гараж и добавит. «Тогда я вообще не понимаю, что тут думать!» — возмутилась Вика. «Надо брать!» «А где я целый месяц жить буду? Съем точно не потяну, сама знаешь». «Я тебе уже сказала, где жить!» «Причем комфортно и абсолютно бесплатно. Но согласись, будет очень глупо из-за какой-то Насти терять квартиру в новостройке. Ты же не на пару дней ищешь жилье, а навсегда. Я бы ради этого пошла по головам», — хмыкнула Вика. Она завела с брелока свою машину и похлопала Алину по плечу. «Давай-ка звоним Матвею Санычу и проси ключи от квартиры, пока он ее не сдал. А еще попроси его, чтобы притормозил с поиском нового админа». А не то безработная мать без собственного жилья, ну такое. Органы опеки хоть и проверили твои жилищные условия, но все равно держат тебя под прицелом. Так что, милая, еще месяцок терпеливо работаешь и спокойно ждешь, когда достроится дом. Потом выдыхаешь и отправляешься в новую жизнь». Вика подмигнула и взглянула на наручные часы. «А теперь дуй домой, переодевайся, и в восемь встречаемся в рестике. Чтобы сегодня выглядело на все сто, ясно тебе?» «Может, у тебя закрутится роман с романом?» Она на секунду замолчала и задумчиво вытянула губы. «Как красиво я сказала, а? Роман с романом!» Повторила Вика, словно пробуя это выражение на вкус. «А там, глядишь, может, еще и в Москве останешься?» Засмеялась она и прыгнула в свой минивэн.